Глава 20. Мы подъехали к дому Ширидана в половину восьмого. Сначала, войдя в дом, я не заметила отсутствия Кирана, но спустя минут 10, когда Гордон откопал в кладовой огромную магнитную доску белого цвета, стоящую на треноге, я вдруг вспомнила о нём. "А где Киран?" взяв в руки чёрный маркер, поинтересовалась я. "Сказал, что сегодня заночует у моих родителей. Не сильно-то ты переживаешь на этот счёт. А чего переживать?" Парень он у меня толковый. Если сказал, что ночёд с моими, значит так оно и есть. Мы доверяем друг другу. Знаешь, не всякий родитель может сказать те слова, которые сейчас говоришь ты. Не всякий родитель воспитывает сына без материнского участия, максимально используя труд дедушки и бабушки. Я ведь говорю, Киран у меня отличным парнем получился. Так что, как минимум, этим проектом своей жизни мне можно гордиться. Почему же только этим? Я вижу ещё как минимум 3 твоих успешных проекта. Дом построил, родители не забываешь, собаку свою уважаешь. Но последнее ты уже за уши притянула. Усмехнулся Шеридан, взяв в руки синий маркер. Можно задать тебе вопрос? Да? Можешь не отвечать, если не захочешь. Задавай же уже. Для шерифа ты слишком богат. У тебя в арсенале два новых автомобиля с салона, свежепостроенный бревенчатый дом на берегу озера. Рядом такие же свежие постройки в виде гаражей и прочего. Один гараж, одна лодочная пристройка, ещё одна пристройка для хранения продуктов. Плюс ещё есть беседка и причал, рядом с которым зимой можно устроить каток, если договориться с местным механиком о ледовом комбайне. Следующим летом планирую установить уличный гриль и ещё одну беседку. Здорово. Кстати, на окнах всех твоих хозяйственных построек кованые решётки. Это защита от гризли. Здесь их много. Не то чтобы слишком, но достаточно, чтобы быть осторожным. Так ты мне ответишь или всё-таки предпочтёшь промолчать? Да мне нечего скрывать, пожал плечами собеседник. Об истории моего богатства весь Mountain Silence знает. 12 лет назад я вернулся в это глухое место из большого города с определённой суммой в руках, которой хватило на то, чтобы выкупить на окраине Devplace земельный участок. Я планировал купить максимум 2 гектара. чтобы на остальные деньги заложить хотя бы фундамент и сруб для нового дома. Но какая-то пожилая чита, переезжающая куда-то на запад к морю, продавала целых 15 гектаров земли по совершенно смешной цене. В общем, я все деньги вложил в этот пустырь, не оставив средств ни на фундамент, ни на сруб для дома. Теперь понимаю, что просто не хотел спешить с постройкой своего собственного жилища, желая задержаться у своих стариков. В итоге задержался на целых 10 лет. За эти 10 лет денег я почти не накопил. Сначала обновил родительский дом и прилегающую к нему территорию, потом деньги понадобились на операцию матери, потом свадьба младшего брата и рождение племянников. В общем, о постройке дома я перестал думать. Да и переезжать из Mountain Sciences в Devplace мне уже откровенно не хотелось. Решил, что начну распродавать землю по частям перед поступлением Кирана в академию. То есть уже следующей весной. Но прошлым летом на пороге моего дома возникло два клерка в официальных чёрных костюмах и предложили мне более выгодную сделку. Выяснилось, что на принадлежащем мне земельном участке и близлежащей к нему территории какие-то умники обнаружили крупные залежи горючего сланца. При таком раскладе мой земельный участок стоил гораздо, встретивший со мной взглядом Шэридон приподнял бровь. Дороже. В общем-то, я начальную стоимость смог ещё изрядно поднять. Но не слишком упрямился в продаже этого ненужного мне клочка земли. За моим клочком земли лежала бесхозная равнина, но сланец был найден ещё на двух обжитых дворах. Один из моих соседей отказался продавать свой участок, на котором прожил всего-то 5 лет от силы. В итоге 52-летнего мужчину нашли с простреленной грудной клеткой на границе Dev Place. Местная полиция повесила на это дело ярлык нераскрытого. После этого случая другие соседи Семья с пятью несовершеннолетними детьми поспешно согласилась на сделку, выручив за свои 5 гектаров где-то около 250 штук. 250 штук за 5 гектаров, представь себе. Но это не вся история. Тот мужик, мой сосед, которого якобы убрали из-за упёртости, из близких родственников имел только одного единственного племянника. Этот племянник оказался более сговорчивым. Быстро продал свои 4 гектара И уехала с DevPlay куда подальше, а потом пришли ко мне. У меня был самый крупный участок. Я из полицейских, да, и, думаю, эти люди немало знали о моём прошлом. Так что с первого раза согласились поднять сумму до названной мной. Я же бадаться с ними не стала и просто забрал свои деньги. На эти деньги купил этот участок, построил дом со всеми необходимыми пристройками, обзавёлся пикапом для города, в ранглером для леса, снегоходом для зимних, катером для воды. Настроил родительское бунгало и обновил машину отца. Брат тоже прикупил новый автомобиль. Оставшиеся деньги вложил в акции, от которых я же квартально получаю неплохой доход. Погоди, если та семья получила 250 штук за 5 гектаров, а у тебя было 15 гектаров, плюс ты набил им цену, 1 млн ровно. 1 млн, и ты умудрился потратить его. 70% потратил, 30 вложил. И во что же ты вложил? Фармацевтическая компания. Теперь один раз в квартал получаю по 8-10 тысяч долларов. Внушительно. И зачем тебе только нужна эта должность шерифа? Ну, знаешь, против одиночества не попрёшь. Одиночество? Не в том смысле, что я одинок. У меня есть Киран и родители. Ну давай посмотрим правде в глаза. Киран вырос, скоро он окончательно отклеится от меня и пойдёт своим путём. А мои старики не вечны. Я строил этот дом с тремя лишними спальнями, с расчётом на то, что в нём будет жить большая семья. Думал, что возможно однажды приведу сюда женщину, может быть, снова стану отцом. В конце концов, я ещё подхожу на роль молодого папаши. Но что-то мне подсказывает, что скорее я дождусь внуков, которые будут приезжать в мой большой дом с ночёвками, как сейчас Киран торчит у моих стариков. Мне жаль обзавидочных новыми детьми. Почему же? В Mountain Silence всё так плохо с женщинами. С женщинами всё хорошо. Просто у меня завышена планка. Вот как охмельнулась я. И кто же тебе мог бы подойти, королеве или герцогине? Не хочу довольствоваться чем-то посредственным. Если я обзаведусь второй половиной, тогда только особенной. Особенной? Ух ты, с сарказмом сдвинула брови в серьёзной гримасе я. И главное сразу второй половиной. Обычно сначала обзаводятся подружками, а потом уже вторыми половинами. Это не про меня. Если мне понравилась женщина, значит, она станет моей второй половиной, но никак не подружкой. Нет, ты всё-таки слишком самоуверен. Несмотря на шереда, я перевела взгляд с маркера у себя в руке на доску, уже думаю над тем, что необходимо начертать на ней в первую очередь. Можно начать с четырёх колонок. Поднесла маркер к доске я. Семья Оуэн Грин, семья Динклидж, семья Моноган и семья Патали. Вот ведь, у меня маркер не пишет, наверное, засох. Пиши ты. Треся не пригодным для эксплуатации пишущим средством, я посмотрела на Шередона и вдруг поняла, что всё это время он сверлил меня взглядом. Странное чувство вдруг пробежалось по моему телу и кольнуло в затылок. Ладно, я буду писать, а ты диктуй, уверенно согласился он. Думаете, люди немало знали о моём прошлом? Так что с первого раза согласились поднять сумму до названной мной. Вдруг пронеслось у меня в голове. И вслед за этим эхом перед моими глазами воспарил отчётливый вопрос. Что? Что эти люди могли знать о его прошлом такого весомого, что могло повлиять на исход этой сделки с цифровым перевесом в сторону Шередона? Что?